Она подошла к достойным старцам и уселась на пол рядом с ними, скрестив ноги. Ни одна из женщин семьи Астровов не посмела бы сделать это. Она протянула руку и положила на ладонь хозяина один из камней, которые были зашиты в подол её платья. Рубин был небольшим, но его кроваво-красный цвет был настолько насыщенным, что оба мужчины затаили дыхание. "Лондон", сказала Марьям, серьёзно глядя на чела пра Она несколько раз повторила название нужного ей города жалобным голосом. Старики продолжали любоваться камнем. Чилпрат осмочил его мокрым пальцем и посмотрел на свет. Потом попытался поцарапать ногтем, потёрошь растянут ткань на бедренной повязке, а затем шепнул жрицу: "Какой чудный камень, цвета голубиной крови. Она наверно предлагает его нам, чтобы мы помогли добраться до этого Лондона". Когда он произнёс слово Лондон, Мариам решила, что он начинает понимать, как ей необходимо туда добраться. Она кивнула несколько раз, повторяя: "Лондон". Мужчины снова склонились над камнем. "Марукуя, этот камень стоит целое состояние", тихо проговорил Челпрат. "Да, согласился жрец. Что мой уважаемый друг собирается делать, чтобы сохранить его?" Челпрат неожиданно откинул назад голову и громко захохотал. Хартима. Вот кто нам поможет, достопочтенный Маракуя. Хартима. Жрец не понял Чилпрат. Разве тебе не ясно? Я придумал прекрасный план. Мы отошлём эту женщину вместе с Хартимой. Он не посмеет требовать слишком много. Мы ему заплатим, а остальное оставим себе. Понимание наконец забрезжило в маленьких близко расставленных глазках жреца. Он тоже рассмеялся. Клянусь священным быком, ты все правильно придумал, но... Он сделал паузу. Хартима собирался отвезти лошадей в адам до того, как у него начались неприятности. Как ты думаешь, место, которое она ищет, находится в том же направлении? Для семьи островов Челпрат был честным человеком, но, конечно, и у него честности имелись границы. Он взмахнул руками. Может, да, а может, нет. Но эта женщина со светлой кожей больше не может здесь оставаться. Если Картима не доставит её туда, куда ей нужно, то это сможет сделать следующий капитан. Пошли, у нас много дел. Картима был морской волк с широким плоским лицом. Когда-то у него через всё лицо появился шрам от удара саблей. В данный момент ему приходилось нелегко. У него был долг одному из обитателей острова, но он не смог расплатиться. Редактор его выследил и нарисовал вокруг него круг на берегу. Согласно местному закону, он не мог выйти за пределы очерченного круга до тех пор, пока не будет выплачен долг. Поэтому старый морской волк уже несколько дней провёл в плену на свежем воздухе. Ему поставили топчан, на котором он спал. Мухи тучами летали над блюдами с едой, которые ему приносили доброход. Одна ящерица решила добровольно разделить с ним заключение. От Хартимы дурно пахло, и он выглядел несчастным. Оба посетителя вступили с ним в громкие переговоры. Челпрата был прав, говоря, что Хартима не посмеет спорить, и в конце концов он действительно мрачно кивнул в знак согласия. Теперь следовало выплатить долг, и они позвали кредитора, мелкого купца. У того с собой была керамическая бутылочка с чернилами и заточенное гусиное перо. С ним было трудно о чем-то условиться, и начались шумные споры.